Я обратил внимание на агронома, а теперь командира взвода Громенко. Он выглядел так же, как в Чернигове на каком-нибудь заседании. Он там работал в облземотделе, и теперь ничего не переменилось в его внешности. Это мне показалось еще более нарочитым, чем борода без сараба. Я задал ему обычный вопрос. Как дела? Он охотно... Радуясь вниманию, ответил. «Дела бы ничего, Алексей Федорович, но жену эвакуировать не успел. Рожает жена. Она в селе у родителей. Там немцы». «Так вот, чем занята твоя голова», — подумал я. Было естественно, что Громенко думал о жене. Но я ждал, что он прежде расскажет о своем взводе или о положении всего отряда. А Громенко продолжал говорить. «Вы по Чернигову женку мою не помните?» «Ну верно, конечно, всех не запомнишь, она в селе километрах в сорока отсюда, надо бы сходить, и в то же время думаю, что не надо, что лишнее расстройство». Я, признаться, не мог ничего ему посоветовать, никак я не предполагал, что на этом совещании придется решать и такие вопросы. «Ладно», — сказал я, — «поговорим, когда освободимся, что-нибудь придумаем». Попудренко объяснил товарищам, для чего их созвали. Каждого командира спросил, как он смотрит на слияние отрядов воедино под общим командованием Федорова. Большинство ответило согласием. «Давно пора. Без этого пропадем». Один лишь Бессараб, поразмыслив, объявил, что ему нужно посоветоваться с товарищами по отряду. Его предупредили – что обком партии рекомендует слиться. Я ваттого этого трохи подумаю, завтра утром скажу. Так смотрите, товарищ Бессараб, завтра в 9 утра будем вас ждать после вашего приезда и оформим приказ. Перешли к другому вопросу. Как относиться к одиночкам и группам, желающим влиться в отряд? Их в лесу скиталось немало, и отставшие от своих частей и беглые пленные, и пробивающиеся к фронту окруженцы. Народ все вооруженный. Одна из групп имела даже станковый пулемет. Но люди эти чувствовали себя в Рементаровском лесу чужими. Плохо ориентировались. Далеко не все решались общаться с населением. У них не было боеприпасов. Они обносились, мерзли и, что самое главное, голодали. Почти все такие группы просились в отряды. Разгорелся спор. Рванов, красный от волнения, показал мне глазами на дверь. Не лучше ли мне, пока решается этот вопрос, уйти? Действительно, дело касалось именно таких, как он. На совещании Рванов был единственным представителем людей, не принятых еще официально в отряд. «Сидите, сидите», — сказал я Рванову. «Нам будет интересно выслушать и ваше мнение». Командир кавалерийской группы Лошаков, большой, темный как цыган, мрачный, насупив брови, сказал, «Как это так принимать? Непонятно, зачем вдруг такое нарушение бдительности? Вы же сами, товарищ Федоров, и другие секретари обкома в Чернигове предупреждали о строжайшей секретности и конспирации. А теперь, выходит, бдительность по шапке – И кто желает, придет. Как это понимать, окруженец? Это значит, не погиб в бою. Пустите его в лес к партизанам. Он и у нас не захочет гибнуть. Начнет прятаться за чужую спину. А тем более пленный. Пленный – это значит, сдался. Нет, нам таких не треба. Партия нас отобрала и утвердила. И вас я знаю. Курочку знаю. Бессараба. И козика тоже. Я на них имею полное право опереться. Так же и бойцы. Они у нас все известны. На них заполнялась анкета. Мое мнение – держись своих». Первый возразил Балабай. Выступил он неожиданно горячо. Не ждал я от него такой прыти. Директор Перелюбской школы, преподаватель истории Александр Петрович Балабай был мне известен как человек застенчивый, склонный к лирике, к равномерной, устроенной жизни. Директором школы он стал недавно. Хвалили его за порядок, чистоту, хорошую постановку воспитательной работы. Молодой, но умелый и вдумчивый педагог. Вот характеристика, которую я чаще всего слышал, когда речь заходила о балабае. Знал я, что он недавно женился, счастлив. И в представлении моем, складывался образ тихого счастливца, посвятившего жизнь школе, жене, домику с садом.